Алексей и красотка в стиле «вампир» сидели за стойкой. Ее нарисованный глаз с хлопушкой ресниц делал моментальные снимки, отводя роль птички с золотым блестком, игравшим на щеке. Вампушка явно держалась уверенно и языком, как выяснилось, умела делать не только канканные движения, если бы она не пускала пузыри в коктейле. «Может тебе заказать газировку?» «Ты от меня так дешево не отделаешься». «Это я понял», — пиф-паф его покойники. Она прыснула в соломинку, коктейль белой ночи» угрожающе забурлел. «А хочешь, красавицы, я тебя сниму?» Федоров потянулся за фотоаппаратом. «На час или на ночь?» — профессионально уточнила она. Алексей в номере не оказалось, но дежурная, сжалившись, открыла ей своим ключом. Женя выглянула в окно, их вишнёвые жигули были на месте. Как удачно получилось. Она шуровала в комнате, перетряхивая куртки и джинсы в поисках ключей от машины. Глянула в тумбочке и даже на полочке в ванной. От Федорова можно было ожидать всего. Заслышав шаги в коридоре, она на миг оцепенела, но тревога оказалась сложной. В чем он был? Вот они, в шортах. Зажав ключи в кулаки, она замерла, собираясь с мыслями. Так, адрес. Порыла из сумочки, карточка лежала на месте. Стоп, а как ехать? Она перевесила сумочку на спинку стула и позвонила дежурной. скажите а как мне отсюда добраться до минуточку она полезла за карточкой и в это время раздался стук в дверь женя вскочила как ошпаренная, и побежала в прихожую лёша ты а, -а, -а, -а зловеще театрально голосом обманутого мужа пророкотал федоров так ты ждала другого она впустила его говоря скороговоркой я подышать глава я недолго погоди я с тобой «Лёшенька, мне надо одной. Я так больше не могу. Почему надо влезать в нашу жизнь? Нам ведь хорошо вдвоём, правда? Аск! И всегда будет хорошо, вот увидишь». Не дав ему опомниться, она выскользнула в коридор и успела вскочить в кабинку отъезжающего лифта. Швейцар, наблюдавший за ее неуклюжими манёврами при выезде с автостоянки, нравоучительно заметила румяному, шарообразному, командированному, похожему на артиста Леонова. Ладно, сама убьется, еще и дорогую машину разобьет. В номере Федоров подобрал с пола непонятно как там оказавшиеся брюки и тут он заметил на ковре кровь. Цепочка вела в ванную, где он обнаружил осколки стакана и забрызганную кровью раковину. Страсти по Евгении, пробурчал он, смачивая полотенце. Дверь ей открыл незнакомый юноша, эдакий семинарист от Кардена. Он теребил свои длинные патлы, что в его случае, видимо, означало смущение, и нервно помаргивал белесами ресницами. «А где твои трушки? спросила Женя. Парень криво пожал плечом. Он был весь какой-то заторможенный, если, конечно, не придуривался. «Ну, вот я пришла. Что дальше?» — начала она агрессивно. «Может, я не вовремя? У вас тут, наверное, по часам расписано?» Что же мы на пороге стоим, как примерные ученики? Ты примерный ученик? Примерный, по глазам вижу. А вдруг она переменила тон. «У тебя выпить найдется?» «Сейчас посмотрю». Он остановился на полпути к бару. «Может, вы зайдете?» «Нет». «Нет», — испугалась она. «Ну, как хотите». Он принес початую бутылку какого-то мудреного коньяка и две рюмки. «Не подержите?» Она держала рюмки, пока он разливал, и тотчас залпом выпила одну и другую. «Ничего так», — похвалил юноша. «Послушай, не знаю, как тебя... Игорь, Игорь, у вас, ребята, своя компания, у меня своя, правильно?» Он кивнул. «Я же на вашу территорию не лезу, правда? Еще налить? Налей. Подержите». Пропажу ключей от машины Федоров обнаружил не сразу. Он валялся на кровати с детективом, как вдруг его словно током ударил. Он полез в шорты, ключей не было. «Так», — сказал он, стоя посреди комнаты. На всякий случай он глянул в окно, откуда стоянка виднелась, как на ладони. «Жигуленка на месте не было». «Так», — повторил он, — это уже интересно. Он натянул кроссовки и вышел из номера. А эти двое так и маячили на пороге. Коньяку в бутылке заметно поубавилось, соответственно и тон разговора оживился. Значит, прислала колхозница на радио письмо. Ну, со смехом подгоняла его Женя. Вы недавно рассказывали, что в ЮАР негры не доедают. Так нельзя ли, что они не доедают присылать сюда? Наша скотина все подъезд. Как? Как? Развеселилась она. Что они не доедают? Все равно забуду. Налить? Спросил Игорь. Ой, я и так уже, ну, по последней. Тогда за вас. А что? Они чокнулись, выпили. Все, Игорек, а то мне голову оторвут. Короче, так, с чужого огорода морковку не воровать, договорились? А вы еще придете? Если будешь хорошо себя вести. Она помахала руками, как крылышками. Он вышел за ней на лестницу и стоял там, пока не хлопнула парадная дверь. Перед светофором Женя чуть не врезалась в переднюю машину, опять стали западать тормоза. Она чертыхнулась и заглянула вниз, пытаясь понять, в чем там дело, но в это время сзади по сигнале ледали зеленый свет. «Вижу, вижу!» — огрызнулась она, выжимая сцепление. Федоров вернулся в номер. «Сколько можно кружить вокруг гостиницы?» Он сразу взялся за телефон. «Владос, это я, извини за глупый вопрос», «Ты случайно не знаешь, где моя жена?» «Вышла подышать свежим воздухом и дышит вот уже...» Он посмотрел на часы. «Третий час. При этом ей зачем-то понадобилась машина. Хотя без меня за руль она еще ни разу не садилась. Это я понимаю, но все-таки... В общем, если что, я в гостинице». Начинало смеркаться. Алексей зажег торшер и попробовал читать. Потом осторожно достал из корзинки для мусора осколок стакана и долго его разглядывал. Он никак не мог взять в толк, почему все куски стекла валялись в ванной. Вернувшись в комнату, он снова позвонил Ладосу. «Ничего. Слушай, а у тебя есть телефон этого Юриса?» «Пишу». «Шестнадцать?» – переспросил он последние цифры. «Да, обязательно». У Юриса не отвечали. А вдруг с улицы раздались невнятные крики, Федоров отдернул штору. Какая-то пьяная компания громко выясняла отношения. он выбросил из пепельницы окурок и остановился в тяжелом раздумье больше делать было решительно нечего но тут слава богу зазвонил телефон ну что спросил он без предисловий лицо его стало вытягиваться да федоров алексей георгиевич а что с ней хорошо записываю какой радио милиции ясно да уж как нибудь да еду через час он выходил из морга Шофёр, рябенький сержант в перелицованной тужурке курил под фонарем. Увидев Федорова сигареты, молча дал ему прикурить. «Жизнь!» — вздохнул сержант. Федоров ничего не ответил. «Давно поженились-то? Полгода». «Эх!» — сержант смачно вырыгался. «Как же это она без тормозов? Не знала, разве?» Прособирался. «Чего?» — не понял тот. «С тормозами». «Ты чё ж так и ездил?» — не поверил шофёр. «Без тормозов?» Федоров только желваками играл. «Ничего, так доездились. Слушай, ты...» Алексей в сердцах смял окурок и зашагал прочь. Он долго и бесцельно кружил по городу, пока неожиданная мысль не погнала его назад в гостиницу. В номере он тотчас принялся искать... Чего? А он и сам толком не знал. «Объяснение». Должно же всему этому быть какое-то объяснение. Ее поведение, ее слезам, машине, фразе этой странной. Как она сказала, почему надо влезать в нашу жизнь, о чем это она? Определенно, что-то было не так, и он нашел это что-то. В ее сумочке, висевшей возле телефона, на спинке стула. Карточка. Обыкновенная картонная карточка, а на ней адрес. Дружбы народов, 12, квартира 40. Повторял он вслух незнакомое название, как будто бы это был тайный пароль. Он перевернул карточку, на обороте был адрес книжного магазина. Ерунда какая-то. Это же тот книжный, в котором мы. Он взглянул на часы. Дело было к полуночи, но не ждать же до утра. Он надел свой кожух и пошел выяснять, где находится улица Дружбы народов. Вам кого? Игорь подозрительно смотрел на коренастого седого мужчину в кожаной куртке, вылитый киношник. Тебя, наверное, пройти можно? А вы, собственно, кто? Федоров протянул удостоверение прессы. «Ясно?» — кивнул Игорь, ровным счетом ничего не понимая. Федоров он, однако, впустил и даже предложил коньяку, от которого тот не отказался. «Ну?» — спросил Игорь, когда они выпили. «Что дальше?» «Ты в книжном на Горького последний раз давно был?» «А что?» «Такое название — Ракурс. Не знаю, как по-французски. Тебе ни о чем не говорит. ракурс «Ракурс по-французски...» Постойте. Он встал с кресла и подошел к книжному стеллажу. Странно. Что? Да вот он, целый комплект. Мать привезла из Югославии, а одного, видите, нет. Он показал на зияющий просвет. Где же он? Откуда мне знать? Предки из гранки вернутся, вот вы их и спросите. А эту женщину Алексей вынул из бумажника фотографию жены. Ее ты тоже не знаешь? Игорь покраснел. Он внимательно разглядывал фото, и столь же внимательно Федоров разглядывал его. «И давно ты ее знаешь?» «Первый раз сегодня видел». «Тебя как зовут?» Алексей перешел на доверительный тон. Игорь. «Слушай, Игорь, о том, что ты мне расскажешь, не узнает ни одна душа». «А чего рассказывать?» «Стоит в дверях. А зачем пришла, я так и не понял». «Красивая». Вздохнул он мечтательно и, спохватившись, поднял глаза на Алексея, «Извините, может, вы с ней...» «Ну что ты?» — успокоил его Федоров. «У нас с ней ничего такого. Так что же она говорила?» «Про телефон что-то, я не помню». «Ты что за идиоты меня принимаешь?» — взорвался Федоров. «Что она от тебя хотела? Говори!» «Не знаю. Да я правда не знаю». Алексей, подумав, поднялся. «Вот моя визитная карточка. Если что вспомнишь, позвони. Мой телефон в гостинице». Он записал на карточке номер. «Ты подумай, Горюк, я тебя очень прошу». Уже на лестничной клетке Игорь, полушепотом, чтобы не разбудить соседей, спросил «С ней что-то случилось?» «Что-то...» — странно усмехнулся Федоров. Игорь слушал в наушниках Сантану и потому не сразу услышал звонок в прихожей. Идя открывать, он посмотрел на часы. «Ого! Кого это принесло в такое время?» Ввалилась честная компания, без лишних предисловий, один протопал к бару, другой к холодильнику, по-хозяйски достали выпивку и закуску. Игорь не протестовал, раньше начнут, быстрее уберутся. «Ну, старичок, жди в гости прекрасную даму, или она уже здесь?» Флип принялся обнюхивать углы. «Где она? Где?» «В штанах спрятал», — объяснил жучок, разливая. «От нас?» Изумилась девушка, севшая на подоконник с дружком молчуном в обнимку. Да, и горячо некрасиво, ну сказал Флип. Но мы не обижаемся, правда? Призвал он в свидетельство остальных. Лишь бы вам было хорошо. За прекрасную даму предложил он тост. Все, кроме хозяина квартиры, выпили. А вдруг она вместо себя прислала древнюю старушку? Затуманился жучок. Это предположение вызвало гиммический хохот. «Одинокая старушка желает познакомиться», — подхватил Флип, разливая по второй. «За старушку!» — умиленно воскликнула девушка. Молчан протянул Игорю бокал, но тот отказался. «За старушку он не хочет. Что из этого следует?» Флип обвел взглядом компанию. «Из этого следует, что приходила не старушка. Но тогда кто же?» «А это...» Он понизил голос, будто рассказывал страшную историю, а это был... Дед Степ милиционер. Новый взрыв хохота. «А что?» – обиделся Флип. «Хотите сказать, что наш милиционер не заходит в книжные магазины? Может, еще скажете, что наш милиционер не читает по-французски?» «Про живопись в Атто, подавился смехом жучок. «Сперли альбомы, и радуйтесь!» – подал голос Игорь. «Мы устраивали твою личную жизнь!» – поправил его Флип. «Какое ты бы знал, мы ей послание сочинили!» «Послание?» — насторожился Игорь. «У-у-у!» закатила глаза девушка. «Если б я прочел такое, — сказал жучок, — я бы прилетел к тебе, Игорек, на крыльях любви». «Так выпьем за любовь!» — начала девушка. «Без обмана!» — грянули хором. «На этот раз хозяину выпить не предложили, самим едва хватило». «По-моему, наш друг чем-то недоволен», — заметил жучок. «Дама заставляет себя долго ждать», — сказал Флип. «Может, я смогу ее заменить?» Спросила девушка. Само участие. Вот они, безымянные герои, прослезился Флип. Телом закроет амбразуру. Но ну, перед боем, полагается. Молчун с томительной медлительностью достал из-за пазухи экзотическую, наверняка прикарманенную бутылку. Компания радостно загудела. А вам не кажется, что наш пикник немного затянулся? Не выдержал хозяин нука. В колонну по одному с песней. «Грубо, Игорёк!» — попинял ему жучок. «Давай, давай!» — Игорь подтолкнул его к двери. «Ладно, разбежались. Флиппа, за ним остальные потянулись к выходу. «Чао, бомбюн, привет!» Хлопнула дверь. Игорь постоял в задумчивости, взял визитку с номером, набрал первые цифры. «Нет, пожалуй, поздновато. Да и что за спешка, не горит ведь?» «Ну, пошутили ребята, как говорится, не смертельно, утром позвонит». Он снова надел наушники и завалился на тахту. По коридору отдела милиции молодцевато вышагивали курсанты-стажеры с тремя нашивками на рукаве, выбритые на ять, сами в струнку, по глазам видать, что руки чешутся. «И вечный бой?» – произнес один, точно пароль, останавливаясь возле кабинета следователя. «Покой нам только снится», – отчеканил второй и зашагал дальше. Коля Брянцев по-свойски вошел в кабинет, сел за свой стол и начал просматривать бумаги. Николай Николаевич, вечный старлей и без пяти минут пенсионер, землистый, усохший, давно всеми сокращенный до безликих инициалов, допрашивал сорокалетнего мужчину, выглядевшего неважнецки. «Страховое свидетельство принесли?» «Давайте». «А доверенность жены на вождение машины?» Федоров передернул плечами. «Значит, она ездила без доверенности?» На машине ездил я. Ездили вы, разбилась она? Ладно, разберемся. Вы знали, что тормоза неисправны? Знал. А почему не поставили машину на техосмотр? Алексей молчал. А лысая резина, образговики. Ладно, разберемся, возьмите паспорта. Товарищ старший лейтенант, можно взглянуть? Коля взял паспорт, полистал, покивал сочувственно. Недавно поженились. Жили у вас? У нее. Что так? У меня коммуналка трое соседей. А у нее стало быть отдельная однокомнатная. Трех. Даже так? С мамой папы папой? Одна. И место хорошее. Послушайте, что вы... хорошее хорошее. Коля обращался к Н.Н. Фрунзенская набережная, Москва, река, ярмарка в Лужниках, магазины. Заодно и перепрописался. Да вы что? Федоров вскочил, Вы меня в чем-то подозреваете? «Ну зачем вы так? Алексей Георгиевич!» — успокоил его жестом следователь. «Ты тоже, Коль, того. Не горячись. Я могу идти?» — спросил Алексей. «Можете». Федоров забрал из рук стажера паспорта и тяжелой походкой вышел из кабинета. До центра он доехал автобусом. Книжный магазин только открылся, так что он был едва ли не первым посетителем. Ему помогли найти интересующего альбома, и вот он медленно переворачивал страницы в надежде разгадать этот ребус. Но альбом хранил свою тайну. Может, он не так смотрел? Возможно, у всякого свой ракурс. А тем временем его разыскивал Игорь, безуспешно названивая ему в гостиницу. И тогда он решил объясниться явочным порядком. Администратор, не отвлекаясь от маникюра, назвала ему номер комнаты. Он поднялся на восьмой этаж, постучал, никто не ответил. Дверь почему-то оказалась незакрытой, и он вошел. В номере царил яролаж. Одна из двинутых кроватей была аккуратно застелена, зато на другой, развороченной, был устроен фотомонтаж. Игорь взял верхний снимок, да ведь это Женя. Фёдоров, перегнувшись через парапет, держит ее на вытянутых руках. Под ними далеко внизу блестит Москва-река, и Женя в подвенечном платье, избившийся на бок шляпки, зажмурясь, отчаянно цепляется за его шею. Были тут и другие свадебные карточки. Игорь потер лоб. «Вот тебе и между нами ничего такого. Что же все таки у них произошло?» Ну да нечего ему путаться под ногами. Как говорится, третий лишний. Он, крадучись, вышел в коридор и прикрыл за собой дверь. «И что из этого следует?» – скучным голосом спросил Н.Н. Брянцеву стоило большого труда взять себя в руки. «А то, что он все рассчитал? Эти странные звонки незнакомые мужчины, проявляющие к ней повышенный интерес, и мальчишки на мотоциклах. Мало?» Следователь молчал с тем же скучающим видом. «А этот Юрис?» Федоров чуть не силой вытолкал к нему жену. Я не удивлюсь, если они давно знакомы. Дальше. Дальше Федоров отпаивает ее коньяком, хотя он сам это пока отрицает. Она садится в машину с неисправными тормозами, и через десять минут он показал кранты. А зачем, спрашивается, она в нее садится? Ну, в таком состоянии... Коля, дружочек, тут не за что зацепиться. Что он на квартире женился недоказуемо, а за неисправные тормоза, кроме штрафа, с него, как говорится, и взять? Николай Николаевич, вы Ламброза читали? Ну, допустим. По внешности можно определить предрасположенность человека к преступлению. Я как увидел вашего Федорова, так сразу понял. Тут только копни. Ну, копай, копай. Я думал, вы, как следователь... Мне, Коленька, главное проследовать на пенсию. А ты мне предлагаешь поиграть с тобой в сыщиков-разбойников. Расстроенный Брянцев обедал с молодыми ребятами из Угрозыска. У него в ушах звучала эта ласковая коленька. А рука сама тянулась к еще не выданному табельному оружию. Картины он ей хотел показать. Я вам левой ногой лучше нарисую. Там, кроме иконы, смотреть не на что. Как ты сказал этого Юриса фамилия? Мец. Полгода назад проходил он у нас. Что-то осталось? Глаза у Коли загорелись, как у собаки Баскервилей. Объяснение, кажется, взяли. Сам он вроде чистый. Продали дурачку краденные иконы. В другой раз умнее будет. Допрос шел как по Мрянцев Брянцев вошел в роль борзой, взявший след. У него даже ноздри трепетали от возбуждения. Итак, Вы случайно оказались свидетелем того, как неизвестный предлагал ей французский альбом. А на следующий день, опять-таки случайно, познакомились с ней в доме приятеля художника». Юрис опустил голову, а Брянцев продолжал. «А на утро с благословения мужа вы повезли пострадавшую к себе в мастерскую. Еще одна случайность. немного ли? Расскажите, о чем вы с ней говорили в машине?» «Я спросил, что поссорилась со своим Федоровым. А заметно было». Пинкертон сделал стойку. Да, она была такая несчастная, что хотелось ее... Нет, я не в этом смысле, а просто по-человечески. Может, это она сказала, что поссорилась с мужем, а вы подумали заметно? Не помню. Может быть. Я еще сказал, что зря она так с ним носится. Мягко стелит, жестко спать будет, пошутил так. «Если я правильно понял вашу шутку, Федоров произвел на вас впечатление человека, который на добро ответит злом». «Не совсем. Я и, между прочим, не ошиблись. «Чего не скажешь об этой вашей истории?» Он помахал в воздухе несвежим листком, с краденными иконами. «Кстати, иконы у вас в мастерской меня впечатлили, Ну, да об этом мы как-нибудь в другой раз. Подпишите». Юрис был так огорошен тем, что вдруг всплыл этот вроде бы давно забытый эпизод, что, не глядя, подмахнул протокол допроса. Дана ушла спать в комнату для гостей, предоставив супружескую кровать в распоряжении мужчин. Пошел четвертый час ночи, у Влада слепались глаза, но Алексей все не умолкал. А Новый год мы встречали в Щелыково, бывшей усадьбе Островского, знаешь? Играли в шарады. Мы с Женькой оказались в разных командах. Они ушли в другую комнату, и долго там священно действовали, мы уже в стенку им стучали. И вот входят. Женя до пояса голая, а за ней свита. Остановились и молчат. И мы молчим. Зрелище было, скажу я тебе. Так и не отгадали. Ты спишь? Нет, что ты, встрепенулся Владос. Знаешь, что она показала? Гололедицу. Голая леди? Здорово. А утром она меня растолкала. Пошли на лыжах. Восемь утра, после новогоднего загула. Там есть просека до Покровского, деревня такая. Еле добровей в снегу. Палкой заденешь? Обвал. Лыжня скрипит. Точно ее забыли смазать. Вышли к заброшенной церквушке, забрались наверх. Внутри голо, окна повыбиты, в углах сугробы. Ну и на стенах художества, все как полагается. А мы с ней... Он вдруг осекся. Владос приподнялся на локти, нашаривая в темноте спички. «Не надо, Лёш, слышишь?» Они молча лежали, курили. Это был тот случай, когда двое мужчин умеют как-то по-особенному смолить на пару в четвертом часу ночи. Игорь стоял перед витриной книжного магазина и никак не мог заставить себя войти. Это значило бы разрушить надежду, окончательно потерять ту, которую он себе придумал. А люди входили и выходили, поглядывая на него с любопытством, и он при этом испытывал смешанное чувство неловкости и гордости, как будто красивая девушка назначила ему здесь свидание. Да ведь это почти так и было. Он дожидался Жени. «Ну, что там у тебя?» нн -Н снисходительно смотрел на своего теску. «Что-то накопал, по глазам вижу». «Значится так», — начал поджиглого Коли. В машине она призналась Юрису, что ее брак с Федором был с самого начала каким-то несерьезным. Ее слова только поняла она это уже потом. На стол лег протокол допроса. Что Федоров искал понимание на стороне, показала девица не самых строгих правил в баре гостиницы «Центральная». Даже так? Трудно сказать, чему больше удивился пожилой следователь. а моральному ли поведению подозреваемого или служебному рвению стажера? Факт особенно красноречивый, если вспомнить, что у Федорова были женаты каких-то полгода. На стол легла вторая бумага, которую Н.Н. пробежал глазами. Все. Помните порез на ладони пострадавшей, импортным пластырем заклеенный? Ну. На утро после аварии из корзинки у них в номере коридорная высыпала осколки разбитого стакана. Вот как. А на ковре? Коля как бы задумался, на ковре кое-где осталась кровь. «Да ты, вижу, зря времени не терял». «Так точно, не терял». От похвалы Брянцев зарделся, как барышня. «Этот след я сейчас прорабатываю». Все это очень интересно, и как читателя, Коля, ты меня заинтриговал. И все таки этого мало, чтобы предъявить ему обвинение. Так что с подпиской о невыезде мы с тобой, Коленька, погорячились, и негативчики придется ему вернуть. Мало говорите». Мало, мой колокольчик. Брянцев глубоко вздохнул и положил перед следователем еще одну бумагу. А это что? Швейцар в гостинице. Около часу дня, то есть за два часа до того, как потерпевшая села в машину с неисправными тормозами, швейцар видел, как Федоров ковырялся в жигулях. Так. Швейцар потом посочувствовал ему. Что, дескать, плохи дела? А тот в ответ, все отлично, отец. Но ведь он мог и не тормозами заниматься. Пойди, докажи. А нечего доказывать. Вот его собственные показания. Читаем. Неисправность тормозов я пытался устранить в день аварии, но не успел. М да. Это все меняет. Следователь устало откинулся на спинку стула, и Коля отметил про себя, какое у него землистое лицо и как шея собирается дряблыми складками над несвежим воротничком. И впрямь старику пора на пенсию. «Хорошо. Готовь материал, будем решать вопросы о передаче дела в прокуратуру». Лисо Брянцева озарила совершенно детская улыбка. Он уселся за свой стол и с увлечением принялся за работу. «Одно мне непонятно». Коля оторвался от бумаг и предупредительно посмотрел на шефа. «Да? Какой ему резон на себя наговаривать?» Следователи Коля Брянцев сидели в маленьком кинозале. «Н. Н. Дал знак». Свет погас, и на экране пошли фотографии. Профессиональные броски. Женя на улицах города, Женя в летнем кафе, Женя на пляже, Женя, Женя, Женя. Улыбающаяся, счастливая. Такой она была с Федоровым За два дня, за день, может быть, за час до своей гибели. Чему она радовалась? Кому улыбалась? Неужели не понимала, какой оборотень вошел в ее жизнь, вошел, чтобы ее отнять? М да, история. Пробормотал следователь себе под нос, затем обернулся и громко попросил киномеханика «Слушай, прокрути еще разок». 1986 год.